Глава 16. Лондон, Мадрид, Рим. Кардели изучила свое отражение в зеркале ванной комнаты. Сжала челюсти, повернула голову на три четверти и подошла поближе, чтобы рассмотреть морщинку в уголке глаза. Ей невольно вспомнился Шеридан, и она позлорадствовала, что испортила этому недоумку выходные. Вернувшись в спальню, улеглась в постель. По телевизору шли новости, но она особо к ним не прислушивалась. Ноутбук рядом звякнул. Матео просил её как можно скорее зайти на форум. Она вздохнула и набрала пароль. «Что такое?» — спросила она. «Что это за шум? Ты одна?» Корделя взяла пульт с тумбочки и вырубила телевизор. Все равно ничего интересного в новостях не покажут. Премьер-министр Великобритании погряз в очередном скандале, что, в общем-то, и не новость». Витя размышляет над разными вопросами. Продолжал Матео. «И я тоже, представь себе, причем весь день, что очень утомительно. Кстати, я ужасно устала». «Чем ты занимаешься?» «А ведь она права, твоя невеста. Твои игры в школьного учителя очень раздражают». «Она не моя невеста», — возразил Матео. «Она тебя любит, а ты любишь ее. Не вижу особой разницы». Все сложнее, чем ты думаешь». «Все сложности у вас в голове. Ну это да ваше дело». «Антенну установят сегодня ночью, транспорт заказан, места сбора готовы. Я закончила работу и помогла брату, он не справлялся. Раз уж ты хочешь все знать, сообщаю тебе, что теперь намереваюсь поспать». «У меня все еще нет адреса для внедрения, и у Витя тоже», — сообщил Матео. «Дженнис прибыла на место всего несколько часов назад. да и время. Она соблюдает радиомолчание и свяжется с нами только в самый последний момент». «Ты же и так все это знаешь». «Так чего ж тебе нужно на самом деле?» Я хорошенько подумал. Мне кажется, проводить операцию из донжона – не лучшая идея. Признался Мателло. «Когда мы атакуем серверы Беларуси, власти первым делом подумают о нападении соседней страны. Ни одна европейская страна не стала бы на них покушаться. По крайней мере, на таком уровне. Не исключено, что они нанесут ответный удар вслепую, выбрав в качестве мишени наиболее вероятного подозреваемого». «По информационным инфраструктурам Украины?» – заключила Корделия. «Боюсь, что да. Если Витя с Аликом окажется отрезана от внешнего мира, нам крышка. Если думаешь использовать оборудование моего агентства в качестве бэкапа, об этом не может быть и речи. У меня не получится провести подобную атаку и не попасться даже ночью. Исходящий трафик будет такой, что тут же включится тревога. Моя команда сразу поймет, что происходит». «Не беспокойся, я не собирался подставлять тебя под удар. Думаю запустить фейерверк из Рима». «Из твоего офиса? Ты что, совсем сбрендил? Подумай головой, Маттео. Представляешь, какой бардак начнется в хакерском сообществе, если у нас все получится. Все белые и серые до единого захотят выяснить, кто это сделал. Белорусская оппозиция не в состоянии провести операцию такого масштаба. Кибервойска Китая, Ближнего Востока, России или Северной Кореи недолго будут друг друга подозревать». Ни у кого из них нет причин нападать на Лучино. И готовы поспорить, как только они в этом убедятся, то пойдут на все, чтобы доказать свою невиновность, вплоть до сотрудничества, лишь бы обнаружить виновных и избежать мировой кибервойны. Они воспользуются методом исключения. операция Западного государственного агентства? Такой никто не поверит. У какой еще группы достаточно возможностей для организации атаки, которая парализует целую страну? Мы не одни такие. И именно что одни. И ты хочешь так рисковать? А если тебя вычислят? Может, конечно, ты собираешься собрать чемодан, спалить серверы и в течение двух часов смыться? В противном случае идея дурацкая. Странно, что мне приходится тебе об этом говорить. По следам тех, кто предпримет одну из величайших дедос атак в истории, бросится целая армия хакеров. Я все это понимаю, Карделия, но другого выхода не вижу. А играть в камикадзе? Это, по-твоему, выход? Я это называю идиотизмом. Ведь Витя в курсе? В самом начале разговора я тебе сказал, что Витя размышляет над разными вопросами. Теперь ты знаешь, над какими. Только, пожалуйста, пока никому ничего не говори. Да творить, что хотите. Вы оба полные психи и друг друга стоите. А я-то мечтала поспать спокойно. Большое тебе спасибо за испорченную ночь. Карделия в бешенстве захлопнула ноутбук. Она ярилась из-за того, что задумал Матео, а еще из-за того, что понимала. Он прав, и она никак не может помешать ему пожертвовать собой. Не в состоянии спать ни с кем не поделившись, она позвонила Диего. Вечер, Мадрид и Лондон. Диего поднялся к себе в кабинет еще до окончания обслуживания, но теперь кухня и ресторана уже закрылась. Он сидел за компьютером, твердо вознамерившись закончить до утра то, чем занимался вот уже много недель. Начало операции теперь было вопросом нескольких дней, а точнее трех. Телефон зазвонил. И, увидев скрытый номер, Диего улыбнулся. На прошлой неделе он не без удовольствия поужинал с одной молодой женщиной и отвез ее домой на мотоцикле. Хотя ехал он осторожно, она крепко обнимала его, беззастенчиво и целеустремленно положив руки ему на бедра. Перед входом в дом они поцеловались, и Диего вернулся к себе только под утро. С тех пор они созванивались по очереди раз в пару дней, обычно в районе полуноча. Прочистив горло, он принял вызов. «Знаешь, братец, у нас столько проблем...» Я даже свыклась с мыслью, что все, что мы делали, пустышка. Но сегодня кое-что произошло, и я поменяла мнение. «Почему сегодня?» — спросил Диего, разочарованный тем, что слышит голос сестры. Я только что говорила с Матео и чуть не разрыдалась от его решимости. Серьезно? не поверил Диего. Мне становится трудно читать без очков, что означает, что моя молодость уходит. Так что да, я теперь буду очень серьезной. «Ты целыми днями пялишься в экран». «Сходи сначала к глазному, а потом старей». «Что такого поразительного?» — сказал Матео. «Это секрет». «Но даже наверняка мне позвонила, чтобы им поделиться». «Он хочет запустить фейерверк из Рима. Подумай пока над этим, а у меня закончился шоколад, я на кухню. Ужасно хочется сладкого». «Тебе настолько плохо?» Еще хуже». Корделя вскочила с кровати, бегом спустилась по лестнице. Нашла свое счастье в ящике, поднялась обратно в спальню и снова взяла телефон. «Ты еще тут?» Вызов прерван. Она открыла ноутбук и подключилась к форму. Диего ждал ее там. «Такие вещи по телефону лучше не обсуждать», — сказал он. Она пересказала ему беседу с Матео, и Диего тоже признал, что их друг прав. Если люди лучше ответят на их кибератаку, первым делом они нанесут удар по Украине. Дон Жон окажется отрезан от мира, и группа останется без штаба. Но он разделял и беспокойство Кордели относительно участи Матео. Надеюсь, он хорошо застрахован. Ему останется только уничтожить все оборудование, добавила она. Но ведь его оборудование ⁇ это его рабочий инструмент? Думаю, он знает, что делает. Зато ты ничего не знаешь. У Матео было тяжелое детство. Его отец сгорел заживо в доме, который подожгли войска одного диктатора. Екатерина мне рассказала. Боюсь, для него эта операция способ отомстить. А это так важно? Ты же знаешь, как говорят, месть ослепляет. Екатерина в курсе его планов? Нет, и я не знаю, говорить ей или не стоит. Матео взял с меня обещание никому не рассказывать. Но раз уж ты рассказала мне, то, вероятно, разрешишь мне подумать за тебя. Именно. Кстати, ты сейчас чем занимаешься? Вирус внедрен, и теперь каждый раз, когда служащий одного министерства отправляет письмо в другое, Он распространяется по серверам. Я просто слежу за трафиком, чтобы не рисковать, но большинство правительственных серверов уже заражены. Министерство внутренних дел, юстиции, транспорта, обороны. Пока мы с тобой болтаем, наш червячок прогуливается по администрациям разных областей и плодит фантомы. Через двое суток он распространится достаточно, чтобы начать основную кибератаку. Остается только раздобыть IP-адрес тюрьмы. Дженнис должна его прислать завтра. «Тогда до завтра» напечатала Корделя, зевая. «Спокойной ночи, братец». Она закрыла ноутбук и выключила свет.